«Больной! Эй, больной! Чего встал-то здесь?» Медсестра Клава, огромная, килограммов за сто, бабища, незаметно подошла сзади. При своем могучем сложении она обладает удивительной способностью подкрадываться тихо, неслышно, словно огромная сытая кошка на мягких лапах. Ее руки такие круглые, такие сильные, решительно сложены на груди. Белая косынка низко повязана над бровями, и взгляд ее не предвещает ничего хорошего. В самом деле непорядок, нечего больному делать в коридоре после отбоя. А тут ночь, полночь, они все шастают. Бедный больной поспешно отвернулся от окна, Он выглядел смущенным, словно застигнутым, зачем-то непристойным и недозволенным. В глазах плещется страх, сейчас скрутят, сделают укол, после которого в голове станет мутно и пыльно, словно в чулане, забитом всяким старым ненужным хламом. А потом так противно трясутся руки и ноги, и боль скручивает все тело губы его раздвинулись в жалкой заискивающей улыбке обнажая почерневшие редкие зубы он замычал забормотал что то неразборчивое указывая рукой в противоположный конец длинного коридора клава кажется поняла и чуть смягчилась в сортир что ли ходил ну ладно давай топай в палату живо мужчина согласно закивал и двинулся по коридору, медленно переставляя ноги, шаркая казенными тапочками по истертому линолеуму. Он радуется, что все так легко обошлось, и проступок его остался ненаказанным. После свидания с Луной хочется унести ее свет с собой, словно воду из чистого источника, и потом пить долго-долго, по капельке когда-то давно, еще совсем маленьким, он также носил в ладошках, сложенных ковшиком, холодную, кристально-прозрачную воду из родника в Ломановке, маленькой деревушке, где папа с мамой снимали дом на лето. Он давным-давно позабыл и родителей, и друзей, и даже собственное имя, но лишь иногда в такие вот лунные ночи Картинки из прошлой жизни, той, где он был еще человеком, а не безнадежным шизофреником, пожизненно упрятанным за высокий забор, подальше от глаз людских, ненадолго всплывают в памяти. Сергей Белов появился на свет 33 года назад, такой же, как и сейчас, теплой летней ночью. Когда новорожденного впервые принесли кормить, мать удивилась. Такая сосредоточенность была в крохотном младенческом личике, словно ребенок прислушивался к чему-то далекому и недоступному для окружающих. А глаза, огромные, светло-серые, почти прозрачные, смотрели сквозь нее... — Держи, мамаша, — нянечка протянула туго спеленутый кулек. — Да не так, снизу рукой придерживай. — Он так смотрит, — поежилась мать, — даже страшно. — Ох, — сказанула, — рассмеялась нянечка. — Новорожденные, все такие. Он тебя и не видит еще толком. Ничего, подрастет и будет, как все. Но вышло иначе. Поначалу Серёжа и вправду рос, как остальные дети, в положенный срок научился ползать, потом ходить, но говорить не мог почти до трех лет, только мычал да показывал руками, что хочет. Отец часто хмурился и повторял с досадой, прям тырь какой-то. Мама даже забеспокоилась, не глухой ли он, повела ребёнка к врачу. Но мальчик исправно реагировал на звуки. «Ничего, перерастет», — вынесла свой вердикт участковый педиатр. «Играйте с ним больше, разговаривайте, стихи там учите, песенки».